А что жена его, женщина-врач, была арестована в Ленинграде в апреле этого года, вам тоже известно? Тоже известно. Как вы полагаете, за что она арестована? Вероятно, за то, что она жена своего мужа. Этот ответ столь же правдив, как и ваши ответы о калошах. Вы прекрасно знаете, за что она арестована. Нет, не знаю. Нет, знаете. Нет, не знаю. Зато между прочим, что в апреле прошлого 1936 года Она предоставила свою квартиру на 4-й советской улице, в доме номер 8, квартира 11, для тайного и с контрреволюционными заговорщиками целями свидания вашего с академиком Тарли. Пора было бы перестать чему бы то ни было удивляться в недрах ГПУ и НКВД, но я был поражен таким сообщением. Академик Тарли, персона Гротиссима у кремлевских заправил, процветающий и благоденствующий, большевикам без лести преданный вошел в особенный фавор после академического разгрома, имеющий доступ к самому Сталину, неоднократно приглашаемый в Кремль. И вдруг обвинение в контрреволюционном заговоре поразительно. «Но я-то тут при чем?» «Раз вам все известно, — сказал я, — то известно и содержание разговора между академиком Тарли и мною во время этого свидания. Известно». Гражданин Тарли нащупывал почву. Согласитесь ли вы принять пост заведующего министром народного просвещения в том демократическом правительстве, которое должно заблаговременно быть соорганизованным на случай крушения советской власти при возможной предстоящей войне? А что, ответил я, тоже известно? Тоже известно». Вы ответили, что вполне сочувствуете идее демократического правительства, но желали бы быть более посвященным в его структуру и в его организационную деятельность. И при свидании этом никого третьего не было? Не было. Значит, все это вы узнали из показаний самого академика Тарли? Откуда бы ни узнали? Во всей этой сказке из «Тысячи одной ночи» есть только один верный пункт. Но вот видите, хоть один да есть, какой же? то, что с февраля по май прошлого 1936 года я действительно бывал в Ленинграде, так как приехал из Саратова в Пушкин по случаю тяжелой болезни жены. Прекрасно. Значит, в это время вы могли быть и на свидании с академиком Тарли? Мог быть. Кроме того, я мог быть и на собрании артистов драматического театра для выработки репертуара на предстоящий сезон, мог быть на вершине Исаакиевского собора, мог быть на опере «Кармен», Мог быть, но не был. Что же касается свидания с академиком Тарли? То довожу до вашего сведения, что не встречался с ним никогда в жизни, не видел даже его фотографии, не знаю, с бородой он или бритый, с шевелюрой или лысый. А организация демократического правительства и предложение мне участвовать в нем – это, извините, такая смехотворная шутка, которой никто не поверит. И однако это факт. Но всё же вы признаете, что в апреле 1936 года бывали в Ленинграде. Бывал и посещали квартиру женщины-врача, гражданки Пинис на 4-й Советской улице в доме номер 8, квартира номер 11. Посещал не квартиру, а хорошую мою знакомую, жену моего друга Р. Я Пинес. Значит, посещали. Так и запишем. И так пишу. Сознаюсь, что в апреле прошлого 1936 года был в Ленинграде и посещал квартиру гражданки Пинес. Такого протокола я не подпишу. Почему? Ведь вы же признали этот факт? Не признал и не сознался, а установил. Никакой разницы нет. Громадная разница. Если сознался, значит в чем-то виноват. А я не сознался, не признался, а просто утверждаю те факты, которые действительно были». «Сознаваться мне не в чем, все это совершенная фантастика». Вы тонко разбираетесь в этих глаголах, обойдемся совсем без них. Предлагаю вам подписать чистосердечно такой первый пункт протокола. В апреле 1936 года, временно пребывая в Ленинграде, имел в подпольной явочной квартире женщины-врача гражданки Пинес, следует адрес, «Сведения с академиком Е. В. Тарли, с которым вел беседу по поводу участия моего в ответственном министерстве после свержения советской власти. Вы смеетесь надо мной. Такого факта никогда не было и не могло быть. Значит, вы упорствуете в запирательстве. Значит, упорствую в правдивых показаниях. Я так подробно привел этот диалог». чтобы хоть один раз показать, из каких нелепых и мучительных ненужностей и мелочей были сотканы все допросы.